Кто несёт ответственность за смерть Иисуса? Кто несет основную ответственность за смерть Иисуса иудеи или римляне? На протяжении веков христианская традиция отвечала на этот вопрос вполне однозначно. Ответ сформулирован уже в первом публичном выступлении апостола Петра. Его речи в Иерусалиме в день Пятидесятницы. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вами от Бога силами и чудесами и знаменями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и пригвоздив руки беззаконных убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. И так твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Мы приводим только начало и конец речи, опуская ее содержательную середину. Но посыл очевиден. Обращаясь ко всему дому Израилеву, Пётр обвиняет его в убийстве Иисуса Христа. В то же время обвинительная речь превращается в пламенное свидетельство о воскресении Иисуса и призыв к покаянию. И результатом речи Петра оказывается не возмущение слушателей, как можно было бы ожидать, а то, что они умиляются сердцем и спрашивают, что нам делать. Петр с готовностью отвечает: "Покайтесь и да каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар святаго духа ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним кого не призовет господь бог наш таким образом с одной стороны Петр обвиняет мужей израильских в убийстве иисуса с другой заверяет их что им и их потомкам принадлежит обетование Имея словами, тот факт, что они могут нести ответственность за распятие Христа, не решает их достоинства богоизбранного народа, которому Бог верил в своё обетование. Петр обращает к мужам израильским то же самое слово: "Покайтесь", которое они слышали от Иоанна Предтечи, а потом от самого Христа. Ничего не говорится о римлянах. Близкой по содержанию является речь Петра в Соломоновом портике Иерусалимского храма. Осмыслению роли и значения израильского народа в деле спасения посвятил много страниц в своих посланиях апостол Павел. Мы не можем здесь дать даже самый общий обзор его взглядов по этому вопросу. С одной стороны, в отношении убийства Иисуса Павел высказывается вполне однозначно. В первом послании к феспляникийцам он упоминает иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противится, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. С другой стороны, правил доказывает, что быть иудеем — великое преимущество, потому что им верено слово Божие. Если же некоторые из иудеев были неверны, то неверность их уничтожит ли верность Божию? Здесь звучит та же тема, что и в речи Петра. Бог остается верен своему обетованию. Он не отнимает его от своего народа в наказании за убийство Мессии. На вопрос: "Неужели Бог отверг народ свой?" Павел отвечает категорично: "Никак. Не отверг Бог народа своего". Павел верит, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, но в конечном итоге весь Израиль спасется. Со временем, однако, по мере все большего отчуждения между христианами и иудеями, в христианском дискурсе начинает преобладать по отношению к иудеям несколько иная тональность. Тема обетования отходит на второй план или даже вовсе исчезает, а обвинительный пафос становится все более заметным. Обвинения в адрес иудеев звучат не только в богословских трактатах, они входят в богослужебные тексты становятся неотъемлемой частью литургической поэзии. Эта тональность слышна уже в сочинении Мелитона Сардийского о Пасхе, представляющий собой самый ранний известный науке памятник христианской литургической поэзии. Он датируется II веком. Неблагодарный Израиль Приди и судись передо мною о твоей неблагодарности. Во сколько ты оценил страждущих, которых он, когда был с тобою, исцелил? Оцени мне сухую руку, которую он воссоединил с телом. Оцени мне слепых от рождения, которых он голосом своим вывел к свету. Оцени мне лежащих мёртвых, которых он воскресил из гробов после трех или четырех дней. Бесценны его дары тебе ты же, не оценив их, воздал ему неблагодарностью, воздал ему зло за добро и скорбь за благодать, и смерть за жизнь. Ведь если у народов царь похищен врагами, из-за него война начинается. За него выкуп предлагается, из-за него послы посылаются, чтобы он был избавлен, или чтобы вернуть его живым, или чтобы похоронить мёртвым ты жена, наоборот, вынес приговор против Господа твоего, которому народы поклонялись, и необрезанные удивлялись, которого язычники прославляли, из-за которого и Пилат умыл руки, ты убил его в великий праздник, убил ты своего Господа посреди Иерусалима. Слушайте все семьи народов и смотрите, новое убийство произошло в Иерусалиме, в городе закона, в городе евреев в городе пророков, в городе слывущем праведным. И кто убит, а кто убийца, стыжусь говорить, но обязан сказать. Ибо если бы ночью случилось убийство или в пустынном месте он был в было бы легко молчать. Ныне же посреди широкой площади и города, посреди города и на виду у всех произошло неправедное убийство праведника повесивший землю повешен распростёршие небеса распростёрты утвердивший все, утвержден на древе владыка оскорблен, бог убит царь израилев взят десницей израильской В том же втором веке тема ответственности иудеев за убийство Иисуса затрагивается в программном полемическом сочинении Евстино философа Диалог с Трифоном иудеем. Автор сочинения обращается к иудеям со следующими увещаниями и обвинениями. Достойно и справедливо постигли вас те бедствия, ибо вы убили праведного и прежде него пророков его. Да и ныне вы презираете и сколько можно вам бесславить тех, которые уповают на него и на пославшего его вседержителя и творца всего Бога, и проклинаете в своих синагогах верующих во Христа. Вы в настоящее время не имеете власти сами убивать, нас этому препятствуют владычествующие ныне а когда могли вы и это делали Самая же крайняя мера вашей злобы в том что ненавидите даже того праведника которого вы убили и тех которые от него стали тем что они суть благочестивыми праведными и человеколюбивыми Не говорите братья ничего худого на того распятого и не ругайтесь над его ранами, которыми могут все исцелиться, как и мы исцелились. Прекрасно было бы, если бы вы поверили писаниям и приняли обрезание жестокосердия вашего. Согласитесь с нами, не издевайтесь над сыном Божьим и не ругайтесь, следуя наставникам вашим фарисеям над царем Израилевым, как начальники ваших синагог учат вас делать после молитвы. Можно было бы привести множество других текстов III, IV и последующих веков, содержащих полемику против иудаизма. В этих текстах важно отличать полемику по вероучительным вопросам от нападок и обвинений бытового характера, оправдываемых ссылками на Ветхозаветную и Новозаветную историю. Антогонизм был взаимным. Ревенестическая литература наполнена оскорбительными упоминаниями об Иисусе Христе и христианстве. Вражда между церковью и синагогой на протяжении веков отравляла сосуществование христиан и иудеев на одних и тех же территориях. Несогласие в религиозных вопросах перерастало в ненависть на бытовой почве. Лишь в XX веке после Второй мировой войны, когда человечество в полной мере осознало масштаб трагедии Холокоста, произошел пересмотр всей системы христианско иудейских взаимоотношений. Начался диалог между иудеями и некоторыми христианскими церквами. В католической церкви на официальном уровне была отвергнута идея вины еврейского народа за убийство Христа. Многократно было выражено сожаление в связи с гонениями против евреев в Средние века. Из богослужений были исключены тексты, могущие восприниматься как содержащие явный или скрытый антисемитизм. Сходные процессы произошли во многих протестантских общинах. Все эти шаги были мотивированы стремлением залечить раны прошлого, создать условия для диалога между христианством и иудаизмом, для мирного сосуществования представителей двух религий. И можно констатировать, что во многих странах между христианами и иудеями сегодня нет того антагонизма, который имел место в прошлом. Одним из примеров плодотворного сотрудничества между двумя религиями может послужить межрелигиозный диалог на территории России, имеющий многообразные формы и способствующий межнациональному и межконфессиональному согласию. Усилия, направленные на дальнейшее развитие диалога между христианами и иудеями, безусловно, должны быть продолжены. Однако, возможен ли для достижения этих целей пересмотр того, что составляет неотъемлемую часть христианского богословского и литургического наследия? Православная традиция в целом дает отрицательный ответ. Диалог с иудаизмом не должен вестись ценой отказа от того, что вошло в плоть и кровь христианства, стало частью его идентичности, нашло отражение в богослужении. Православная церковь вообще не пересматривает богослужебные тексты, которые сохранились в ней в том виде, в каком они были написаны в первом тысячелетии. Отдельные голоса в пользу пересмотра этого литургического наследия раздаются. Так, например, один из участников православно-иудейского диалога, протоиерей Сергей Гакель, ныне покойный, предлагал удалить из богослужения Страстной седмицы все тексты, в которых говорится о вине евреев за предательство и смерть Христа. В числе прочего, удалению подлежит следующий текст. Вот что говорит Господь иудеям: Народ мой, что сделал я тебе или чем тебе досадил? Слепцов твоих я сделал зрячими, прокаженных очистил, человека лежащего на Андрея восставил. Народ мой что сделал я тебе и чем ты отплатил мне? За манну желчью, за воду уксусом, за любовь вы пригвоздили меня как кресту. Более этого я уже не потерплю, и призову к себе мои народы, они прославят меня с Отцом и Духом, и я дарую им жизнь вечную. Этот текст протеире считает бесстыдной выдумкой, которая подлежит устранению из богослужения. Считается, что такая служба, как Утреня Великой Пятницы, составлена сообразно учению Церкви. Между тем, авторитет этой службы основан исключительно на том основании, что она существует в течение многих веков. Ее не утверждали на Вселенском соборе, и она не нуждается во Вселенском соборе для новой редакции или если потребуется для упразднения. Однако до сих пор ничего не предпринято, и мы по-прежнему принимаем участие в этих службах. Не ограничиваясь призывом к ривизии ритургического предания, Протерий Сергей Гакель ставит под вопрос все раннехристианские тексты, в которых говорится о вине иудеев за предательство Христа, в том числе содержащиеся в Евангелиях, Деяниях и творениях отцов церкви. В Евангелии от Иоанна отмечает протерий, слово иудеи встречается 70 раз, и в половине случаев оно имеет негативный оттенок. В Деяниях же многократно говорится о том, что Христа распяли иудеи. Поверхностное и избирательное чтение Писания приводит читателя к выводу, что евреи распяли Христа, при этом упускается та важная роль, которую сыграли в деле осуждения Иисуса Понтий Пилат и римская администрация. Исте уж на то пошло именно на них лежит ответственность за вынесение приговора и распятие особого узника, как впрочем, и всех других узников. Все те места Нового Завета, в которых говорится о вине иудеев за смерть Иисуса, по мнению протейрея Сергея Гакеля, явились следствием того влияния, которое оказали на составление и редакцию священных текстов полемика и разногласия в обществе в I веке. Здесь воспроизведена теория, популярная в современных научных кругах, согласно которой основная ответственность за смерть Иисуса Христа лежит не на еврейском народе, а на римлянах. Эта теория исходит из того, что авторы канонических Евангелий не знали и не могли знать подробностей судебного процесса над Иисусом, поскольку писали много десятилетий спустя. К тому времени антагонизм между церковью и синагогой уже существовал и был в активной фазе. Этот антагонизм и привел к тому, что евангелисты изложили историю осуждения Иисуса на смерть в резко антииудейском ключе. Сандерс, один из горячих пропагандистов этой теории, так формулирует причины, по которым описанный в синоптических Евангелиях суд над Иисусом еврейского синедриона кажется ему неправдоподобным. Первое. В публичном учении, которое приписывается Иисусу, нет ничего, что объясняло бы вопрос первосвященника: ты ли Христос, сын Божий? Второе. Иисус неохотно соглашается с обвинением в том, что он сын Божий, а по версии Луки даже пытается уклониться от ответа. Третье. Диалоги между первосвященником и Иисусом не кажутся убедительными. Четвёртое. Невозможно представить себе, чтобы содержание этих диалогов стало известным. Пятое. Трудно поверить, чтобы официальный суд собрался в первую ночь Пасхи. Шестое. Еще труднее поверить в рассказ о двух судах, один из которых состоялся ночью, а другой утром. Седьмое. Во всех Евангелиях заметно желание возложить вину на евреев и найти оправдание для римлян. Учёные жалуются, что кое-кто из исследователей все еще защищает сцену суда как аутентичную картину и призывает признать очевидное. Мы не знаем в подробностях, что происходило во время допроса Иисуса. Мы не можем знать даже, собирался ли синедрион. Евангелисты, считают ученые, сами не знали, почему еврейские лидеры решили, что Иисус должен быть казнен». Разумеется, на каждый из приведенных аргументов в новозаветной науке имеются серьезные контраргументы. И главным из них является следующий. Христианская традиция имеет непрерывную историю с того момента, когда Иисус Христос в самом начале своего служения призвал первых учеников. Именно эти ученики и стали участниками и свидетелями евангельской драмы, и именно на их показаниях основана история, описанная во всех четырех Евангелиях. Альтернативных источников, касающихся судебного процесса над Иисусом, не существует ни в иудейской, ни в какой-либо иной традиции. Свидетельские показания, которые легли в основу Евангелий, отличаются цельностью и когерентностью. Различия между евангелистами касаются деталей, но не затрагивают существо дела. Ни одно из евангелий не возлагает вину за смертный приговор Иисусу на римскую власть. Во всех четырех евангелиях эта ответственность возлагается на религиозно-политических лидеров израильского народа. Римская власть послужила лишь инструментом приведения в исполнение приговора еврейского синедриона. Идея о том, что основная ответственность за смерть Иисуса лежит на римлянах, представляет собой типичный научный миф, возникший под влиянием определенной идеологии и поддерживаемый с конкретными, пусть и весьма благородными целями. Он занял свое место в современной новозаветной науке наряду с другими мифами, такими как существование источника Кью, из которого якобы возникло первоначальное христианство. Подлинное примирение между религиозными и этническими группами, жившими в прошлом в ситуации антагонизма, не может быть достигнуто путем пересмотра истории, искажений исторических фактов, замалчивания и замыливания трудных и болезненных вопросов. Для исцеления исторической памяти гораздо важнее обращаться к истокам, вчитываться в источники, вдумываться в то, как развивались события, искать их подлинные причины. Если говорить об истории суда над Иисусом, то только евангельские повествования позволяют составить о нем реальное, а не фантастическое представление. Любая попытка найти альтернативу неизбежно ставит исследователя на зыбкую почву догадок и гипотез, не подтверждённых источниками. Еврейский народ дал миру множество великих людей, чья жизнь и учения оказали и продолжают оказывать колоссальное влияние на миллионы людей, не принадлежащих к еврейской нации. Вклад израильского народа в формирование христианства был решающим. Чтобы в этом убедиться, достаточно зайти в православный храм с многоярусным иконостасом. В нижнем ряду центральное место занимают образы Иисуса Христа и Богородицы. Следующий ряд включает изображение 12 апостолов, начиная с Петра и Павла. Затем идет пророческий ряд изображение 12 ветхозаветных пророков. Все эти лица были евреями по крови. Еще один ряд, праздничный, изображает главным образом события еврейской истории. Иисус Христос был самым знаменитым представителем еврейского народа, и он никогда не отрекался от своей национальной и этнической идентичности. Самарянке он сказал: "Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев". Тем самым отождествив себя с иудейским народом, Апостол Павел говорил о себе: я иудеен, родившийся в Тарсе киликийском, воспитанный всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге. Сравнивая себя с другими апостолами, Павел пишет: они евреи, и я израильтяне, и я семя Авраамово, и я История христианства и история еврейского народа настолько тесно переплетены, что отделить их одно от другой нет никакой возможности. И христианское, и иудейское богослужение до настоящего времени основывается на одной и той же книге Псалтири. Ветхий Завет является неотъемлемой частью христианской Библии. Из истории еврейского народа невозможно вычеркнуть ни Иисуса Христа, ни апостола Павла, ни других его выдающихся представителей. И именно это может стать прочной базой для диалога между христианством и иудаизмом, а не попытки перетолковать евангельский текст так, чтобы от него не осталось камня на камне. Отвечая на первый вопрос, поставленный в начале настоящего раздела, мы должны признать, что с точки зрения христианства, как она отражена в Новом Завете, богословских трактатах, литургической поэзии, основная ответственность за смерть Иисуса Христа лежит на евреях а не на римлянах. Осознание этого факта, однако, не может служить поводом к огульным обвинениям в адрес еврейского народа, подобным тем, которые имели место в далеком прошлом, так как ответственность за произошедшее лежит не на народе в целом, а на тех его представителях, которые на тот момент находились у власти. Именно они стали инициаторами казни, они же повлияли на толпу, которая требовала у римского прокуратора распятия Иисуса. Вряд ли эта толпа, кричавшая кровь его на нас и на детях наших, включала больше нескольких десятков или нескольких сотен человек. Остальные же представители израильского народа в это время жили своей обычной мирной жизнью. Ни на них, ни на их потомков не может быть возложена ответственность на казнь Иисуса Христа.